Глава 5. Портрет великана. На следующее утро после завтрака бабушка повела Карри к местной художнице на занятия. «Кристи меня попросила проследить, чтобы ты не бездельничала, а развивалась", говорила она по дороге. "Вот и развивайся. Будешь ходить к Лиле дважды в неделю. Тебе понравится. Заодно с ее учениками познакомишься. А я и не против" ответила Карри, Я люблю рисовать. Лили выдумщица встретила новую ученицу в саду. Девушка сразу же очень понравилась Карри. У художницы были пышные рыжие волосы, повязанные косынкой, веселые голубые глаза и добрая улыбка. Поверх длинного до пят клетчатого платья она носила фартук, перепачканный яркими красками. "Здравствуй, Лили. Это моя правнучка, Карри!» Бабушка подтолкнула девочку вперёд. "Она любит рисовать. Это прекрасно", приветливо кивнула ей девушка. "Сегодня у нас как раз урок пейзажной живописи. Сейчас я дам тебе всё, что надо для рисования. Выбирай себе место в саду с видом на великана и приступай". "С видом на кого?" Кария растерянно завертела головой. Ни одного великана поблизости не наблюдалось. Художница рассмеялась. Ах, да, ты еще не познакомилась со всеми местными обитателями. «Пойдем, я выдам тебе краски, бумагу и мольберт. Домик мастерская Лилли располагался на краю города на очень крутом склоне, усыпанном большими и маленькими камнями. Но она не стала расчищать их и выравнивать землю, как другие садоводы, а наоборот Не тронула ни единого камня, ни единой карликовой березы. А на каждом свободном месте посадила разные цветы, много-много цветов. Знакомьтесь, это Кари, сказала рыжеволосая девушка, приведя новую ученицу на полянку. Кому она это сказала? Удивилась Карри. Вокруг же никого не было. Может, цветам? Вон их тут сколько. На Мику Кари даже холодок по спине пробежал. Ей показалось, как тогда в долине камней, что цветы открыли глаза и внимательно, изучающе посмотрели на нее. Но через миг она увидела поблизости за большим цветущим кустом чьи-то светлые волосы и блестящие глаза. "Привет", буркнули одновременно два голоса из-за кустов. "Там у нас братья-близнецы, Нисси и Трисся" улыбнулась Лилля. А вон там, на крыше, устроилась госпожа Руна. Кари подняла голову и увидела на травяной крыше дома древнюю с виду старушку. Та была такой маленькой и сморщенной, что показалась Кари каким-то гномом. Короткие кудрявые волосы старушки казались дымкой над ее головой. И как она только взобралась на крышу? Госпожа Руна рисовала что-то масляными красками и выглядела полностью поглощенной своим делом. Ну а это Великан. Лили воздела руки, показывая вверх, туда, где над трольдалином виселась огромная гора, поросшая лесом и увенчанная белоснежным ледником. Гору зовут Великан? Да. Мы здесь считаем, что гора это спящий тролль, принялась рассказывать Лилли. Древний-древний, самый огромный на свете. Как многие старики, он любит присесть где-нибудь на свежем воздухе и подремать. Вот он и дремлет себе. Тролей не бывает, засмеялась Карри, Тем более таких огромных. О, мы тоже надеемся, что это просто гора, с притворным страхом сказала Лилли. Иногда великан шевелится во сне, И тогда с него сходят лавины. Ну а пока он спит, мы нарисуем его портрет. Приступай. Так Кари сделала. Подражая прятавшимся за кустом мальчишкам, она выбрала укромный уголок, поставила там складную табуретку, установила мольберт, прикрепила на него лист бумаги и начала карандашом набрасывать очертания горы. Эта громадина и в самом деле была самой высокой вершиной в окрестностях. Великан, надо же. Хорошо еще, что этот великан не просыпается, чтобы прогуляться в ближайший супермаркет за шоколадками, пробормотала она, начиная подбирать на палитре подходящий цвет для елового леса. Снизу гора была как будто в зеленых штанах, посередине в серой куртке цвета камня, сверху белая шапка великан, а может и не просыпается, раздался с крыши дребежжащий голос. А вот те, кто на нем живет, очень даже любят. Неспокойный народец. Карри удивленно подняла голову. Что за народец там живет?» Тролли, голубушка. Здесь их раньше было полным полно. Много веков они были хозяевами в этой долине. Ну а потом здесь поселились люди, и тогда тролям пришлось уйти в горы. Но, похоже, люди скоро и оттуда их выгонят. Да зачем же их выгонять, удивилась Карри. Пусть себе живут. «Еще чего? Горные тролли жуткие твари. Раздался голос из-за куста, и поверх листьев показалось веснушчатое лицо Нисси. Ты что, не знаешь, что они людоеды? Правда, правда отхватил его брат Трисси. Идёшь ты по лесу, собираешь чернику, вдруг старая коряга оживает и хватит тебя. Ну и не страшно, хмыкнула Карри. Горные тролли ненавидят всех людей и мечтают, чтобы мы ушли из Трольдалина, продолжал Нисси. Но этого никогда не будет, пока здесь наш папа. Да, наш папа защитит нас. Знаешь, какой он крутой? У него даже пистолет есть. В душе Кари зашевелилось подозрение. А ваш папа случайно не полицейский? Да, хором ответили мальчишки. Так-так. Папа ничего не боится. Только вчера он поймал в магазине воришку, гордо сказал Трис. А любого тролля он одной левой. «Карри!» поспешно отвернулась, чтобы по ее лицу мальчишки не догадались, что её-то их папа вчера и поймал в супермаркете. И что самое обидное, она ни в чем не виновата. Все этот хулиган Камень. Девочка бросила невольный взгляд на рюкзак. Камень тихо лежал там с утра, больше ничего плохого не учинил, по крайней мере, она на это надеялась. К счастью, госпожа Руна на крыше принялась рассказывать увлекательные истории о волшебных существах с горы Великан. По ее словам, они вовсе не были такими уж злыми. Главное держаться от них подальше, не злить, не спорить, а так-то они очень добрые. Вот, например, жил был один лесоруб и в горах встретил троллиху. Пригласила она его к себе в пещеру пообедать. Да-да, конечно, захихикала Карри. и победала. А вот не победала, возразила госпожа Руна. Она кормила, лесоруба, подарила подарков и отпустила домой. Правда, когда лесоруб вернулся, то дома своего не нашел. Ведь тролли почти бессмертные, и время у них течет иначе. У тролля один день, у людей сто лет. Да уж. Отлично сходил в гости, съязвил Нисси. Я уже закончил рисунок. И я тут же подхватил его брат. Лили выдумщица подошла поближе, чтобы посмотреть на их работы. Но вдруг нахмурилась и спросила Кари: "А что это за пятно на твоем рюкзаке? Ты ничего не проливала на него?" Девочка снова поспешно наклонилась и подняла рюкзак за лямки. "Ну так и есть." По спинке расплывалось здоровенное мокрое пятно. Только этого не хватало. Ой, наверное, я оставила внутри бутылку с лимонадом. Она открылась и перевернулась. Ну все, Конец моим вещичкам и телефону. Каря открыла рюкзак, сунула руку внутрь, точно все мокрое. Но никакой бутылки там не было. Может, бабушка тайком сунула ей туда что-нибудь попить? Нет, термоса тоже нет. Откуда же вода? Кари вытряхнула все вещи наружу: Бабушкина кофта, блокнот, телефон, камень, все мокрое, будто кто-то нарочно налил внутрь воды. Увидев, что творится с ее вещами, Лили погладила девочку по голове, поглядела на ее расстроенное лицо и сказала: "Иди домой. Потом дорисуешь. Не печалься". Великан отсюда никуда не денется, подождет тебя до завтра. Вернувшись домой, Кари вытащила все вещи из рюкзака, разложила их на столе в спальне сушиться и пошла на кухню протирать изнутри рюкзак. Оставив его там висеть у печки, вернулась обратно. Да что ж такое? Вроде все только что вытерла, а на столе опять лужа. И прямо посреди этой лужи лежит ее странный черный камень. И тут Карри догадалась, в чем дело. Это опять ты, воскликнула она, отскакивая от стола и указывая на него пальцем. Что ты натворил? Откуда в тебе вода? Тут Карри посетила ужасное подозрение. Что ты наделал с моим рюкзаком? Наружу попроситься не мог, что ли? Вдруг раздался такой звук, будто кто-то громко всхлипнул, и из-под камня снова начала расплываться лужа. — завопила карри и опрометью бросилась из спальни. "Бабушка!"